Глава восьмая. Мы с Алексом находились на пересадочной станции на орбите Альтара и ждали, когда закончится проверка документов. Ари уже улетела. Сканеры станции приняли ее просто за еще один наемный корабль, который доставил пассажиров в требуемую точку, так что маскировка не вызвала никаких подозрений. Первый этап прошел удачно. Вполне возможно, что на Альтаре действительно все получится. Алекс явно серьезно подошел к операции на этот раз. Я старалась оставаться спокойной, хотя нервничала изрядно. Не отрывая взгляда от представителя службы безопасности, я даже улыбнулась ему, но он лишь смерил меня внимательным взглядом. К горлу подкатил ком. Алекс осторожно взял меня за руку и пожал, но стало только хуже, ибо к стрессу добавилось волнение. Забрав свою руку, я на пару секунд зажмурилась, а когда открыла глаза, вновь была спокойна. «Какие-то проблемы?» – уточнила я у безопасника. «Нет, Таира Мартера!» «Ваши документы в полном порядке, как и ваши». Он отдал нам с Алексом паспорта и, о чудо, улыбнулся. «Добро пожаловать на родину». «Благодарю», – кивнула ему, забирая документы, и оглянулась на невозмутимого дарканианца, который изображал еще одного сотрудника корпорации. «Как скоро мы сможем отправиться на поверхность?» «Таира, понимаю ваше нетерпение». Вновь улыбнулся мне безопасник. «Придется подождать». «Мы ожидаем еще один челнок. Наберитесь терпения». Я встала со стула и направилась к автомату с напитками. Через пару минут я равнодушно устроилась в зале ожидания со стаканчиком кофе. Алекс расположился рядом. Напиток взбодрил, но совсем не привнес ясности в мысли. Ничего не оставалось, как обменяться взглядами с Риаром и последовать совету безопасника. Пока все шло так, как и было задумано. Встретившись за завтраком, мы с Алексом еще раз обговорили все детали плана. Я повторила легенду и все то, что не позволит раскрыть меня в первую же минуту. Альва Мартера, которую я пока успешно изображала, была довольно интересной девушкой. Полукровка, как и я. Она довольно быстро сделала карьеру на альтаре, и ее направили в головной офис корпорации, где она неплохо проявила себя. Теперь она возвращалась на родную планету для очередного витка в карьере, полностью преданная корпорации. Как Риар с ней познакомился, я не знала. Факт заключался в том, что дарконянцу кровь из носу было надо, чтобы девушку направили на альтар. Так что он вполне мог подстроить краткосрочный роман, соблазнение и все такое, чтобы добиться своей цели. Ведь как-то оказались у него документы Альвы и приказ о ее назначении, а Алекс был не из тех, кто работает без прибыли. Я отчаянно хотела понять, зачем ему энергетические кристаллы, но другого объяснения, кроме как что это позволит ему беспрепятственно перемещаться по космосу, так и не получила. Но я слишком хорошо знала Риара и понимала. Он затеял очередную игру, ставки в которой, судя по всему, были очень велики. И как бы мне ни было любопытно, я запретила себе расспрашивать его дальше. Даже не из-за того, что он, скорее всего, все равно бы не рассказал, а потому что окончательно решила, что после Альтара Алекса не будет в моей жизни. «Деира Альва», — позвал меня напарник, — «нас приглашает пройти к челноку». Очнувшись от раздумий, я посмотрела на Риара и, проигнорировав предложенную руку, поднялась с кресла и отправилась следом за ним. Алекс разыгрывал роль охранника, который прибыл вместе со мной на альтар по похожему направлению. Как он это провернул для себя, значения не имело. Главное, что с нашими документами все в порядке. В тот раз наш побег с альтара был удачным, но с тех пор многое изменилось. Как я успела заметить, из данных, показанных мне Аре, на планете усилили меры безопасности. По правилам корпорации, Алекс, к примеру, был начисто лишен какого-либо оружия. Туда же, куда я собиралась направиться, его и вовсе не допустят, как не альтарианца. По большому счету, смысла в присутствии Риара я не видела, хотя с ним все же было спокойнее. Вот только я не совсем понимала, как он собирается сдержать слово и страховать меня. По всему выходило, что он снова бросит меня одну разгребать всю заваренную им кашу, а сам припрется к уже накрытому столу. Чтобы не вызвать подозрений, Алекс по плану должен был оставаться на центральной базе и работать в службе охраны. О назначении и соответствующих документах Дарканьянец заранее позаботился. По договоренности, как только я отправлюсь на один из дальних центров разработки, он будет ждать моего сигнала. Как только я выполню свою часть работы, все должно будет случиться быстро и нагло. Ари была вполне способна самостоятельно доставить корабль на альтар. Мы с ней обговорили все возможные варианты. Останется только произвести погрузку и быстро смыться с планеты, потому что маскировку рано или поздно опознают. Коды помогут ИИ попасть на планету и стартовать с нее. Но надо будет делать все быстро, пока охрана не соотнесла пассажирские коды доступа Сильета с грузовым транспортом. На самом деле вся операция была шита белыми нитками, но авантюра вполне в духе Алекса, нахальная и яростная. Оставалось надеяться, что в этот раз все получится. Ситуация сильно осложнялась моей договоренностью с Адамом. Мне нужно было вытащить его девушку до того, как я загружу в компьютер специально написанную программу. Не говоря о том, что пока я еще не видела обещанного Адамом человека, который не только даст мне инструкции, но и передаст документы. «Твой аванс!» – Алекс протянул мне карту, когда мы вошли в лифт, который должен был доставить нас к челноку. Эх, как же велик соблазн получить документы у Тиграна и сбежать с Альтара как можно дальше, сверкая пятками, особенно учитывая, что деньги у меня в руках. Правда, только половина суммы, да и то не факт. Не верилось, что Алекс кинет меня, но в эту секунду мне отчаянно захотелось уточнить состояние счета. Но я так не сделаю. Слово дано. «Спасибо. Надеюсь, мне не нужно проверять?» – уточнила я. «Нет», – медленно ответил он. «Все так, как мы договаривались». В ответ я жду, что ты не сбежишь и сделаешь все как надо. Я свое слово держу, в отличие от тебя». Отвернувшись к зеркальной стенке, я дала понять, что разговор закончен, и посмотрела на себя. Темно-серый брючный костюм, белая блузка. Из гладкой прически не выбивается ни единого волоска, а на лице маска спокойствия и уверенности в себе. Я выглядела как женщина, для которой ничего не существует, кроме работы, и она готова идти на все ради нее. Багаж был уже проверен и отправлен на челнок. Так что у меня оставалась лишь небольшая сумочка, в которой находились документы, пара гаджетов и несколько женских мелочей, вроде косметики, зеркальца и пачки салфеток. Покрутив в руках карту и все еще не веря, что Алекс привел на нее аванс, я бросила ее в сумочку и наткнулась на внимательный взгляд Дарканианца. Мы расстанемся на альтаре, но я все равно буду рядом. Мне было что ответить, но очередной пикировки не случилось, потому что в эту секунду двери открылись. Только я хотела выйти, как Алекс схватил меня за руку и втащил обратно: Что за? возмутилась я, но дырнянец развернулся спиной к дверям и, вжав меня в стенку, поцеловал. Я опешила и не сразу поняла, что происходит, пока не услышала недовольные комментарии проходящего мимо мужчины, голос, который я не смогла бы забыть, даже если бы и захотела. Секунду назад мне хотелось сначала устроить скандал, сейчас же я застыла подобно статую. Откуда он тут это невозможно. Это что еще за шоу? «Простите, Таир, я никак не мог подумать», — прозвучал звеняющийся заметно испуганный голос второго мужчины, судя по всему, спутника Харианца. «Впрочем, неудивительно. Я бы тоже испугалась, особенно учитывая, что было известно о выходцах с этой планеты». «Довольно», — оборвал его Сельет. «Проследи, чтобы в дальнейшем подобного не повторилось. С этим случаем разобраться и принять меры. Будет выполнено, Таир». «Я вернусь через два-три дня», — тем временем совершенно спокойно продолжал Сильет. «К тому времени все то, о чем мы говорили, должно быть выполнено». «Да, Таир». Алекс продолжал целовать меня в губы, но впервые в жизни я совершенно ничего не чувствовала, напуганная неожиданной встречей. Злости на Дарконьянце не было совершенно. Когда я представила на мгновение, чем могла закончиться наша случайная встреча с Терхором, мои ноги сами подкосились. «Я бы упала на пол, если бы Алекс не удержал меня». Меня трясло с такой силой, как никогда раньше. В голове проносились воспоминания о нашем общении с Сельетом на лайнере. Встреча в лифте, когда он догнал меня, и его взгляд, не говоря уже про процесс стирания сахарной пудры с губ. Ужин, во время которого мы разговаривали, танцевали. А я получила огромное удовольствие, хотя и не рассчитывала на подобное. Его поцелуй после, и это чертово предложение стать его любовницей на год. Далекие звезды. Хорянец вновь вызывал неудержимое желание оказаться от него как можно дальше. Нет, не страх. После того, как я влепила ему пощечину, а он так спокойно на это отреагировал, я больше не боялась его. Но быть рядом опасалась, понимая, что с таким мужчиной шутить нельзя. Сейчас же, слыша, как удаляется звук шагов, я окончательно осознала, что произошло бы. Отправься я к нему вечером, желая досадить Алексу. Из клетки хорянца мне никогда не вырваться, так что надо приложить все силы, чтобы не попасть в нее. Не знаю, сколько длилось мое оцепенение, пока я не пришла в себя и не оттолкнула Алекса, который явно увлекся, раз его поцелуи стали слишком страстными. «Не смей, иначе нас бы заметили», — равнодушно сказал он, убирая руки, когда я зашипела, требуя отпустить меня. «Ну да», — процедила я, — «зато так нас точно проигнорировали». «Подумаешь, любовники прощаются», — негромко прокомментировал он, пожав плечами. «У тебя просто какое-то ненормальное, навязчивое желание выставить меня шлюхой в глазах посторонних», — негромко заметила я. «Тебе кажется», — заявил он мне, — «кстати, тут никого нет». Я задохнулась от возмущения, злые слова рвались наружу, но я все же взяла себя в руки. Демонстративно вытерла губы, оттолкнула Дарканианца в сторону и покинула лифт. Впрочем, злость выжгла всю скованность и неуверенность в себе. Когда я села на свое место в челноке, то была полностью спокойна. Альтар выглядел так же, каким я его запомнила с прошлого раза, да и за три дня работы с Арией, если я что и забыла, то пришлось вспомнить. Планета, где так мало воды, но зато слишком много красных скал, пыли того же цвета, а яркое голубое небо слепило глаза. Не мое место, однозначно. Я слишком любила море и зелень, чтобы жить здесь. Не обращая внимания на Алекса, я посмотрела в иллюминатор. Мы были единственными пассажирами, что неудивительно. Альтар – не Земля и даже не горитон, на него не летают случайные пассажиры. Закрытая планета, на орбите которая расположена сеть станций, две из которых контролируют доступ. Одна – для грузового транзита, вторая – регулирует пассажиропоток, остальные – безопасность. Естественно, все это завуалировано официальной защитой эндемичности планеты, а на самом деле – просто отстранение всех возможных конкурентов на добычу энергокристаллов. На первый взгляд, альтарианцев все устраивало, о чем периодически подавали соответствующие доклады и рапорты. Так ли это на самом деле? Альтар – маленькая планета с множеством горных хребтов, чьи жители защищены от нападения одним тем фактом, что родились на ней. Точнее, это альтарианцы так думали, что им ничто не угрожает, но, как оказалось, любую защиту можно обойти. Чёртова привязка! Как про это прознали? Я-то понимала, что это крайне умная идея эволюции, которая сделала так, что интересы рода превыше всего. Пары не распадаются, дети растут в полных семьях, обласканные любовью обоих родителей. Верность партнеру, уверенность в завтрашнем дне. Тебя никогда не бросят ради другой. Отец не уйдет из семьи, а ребенку не придется рассказывать сказки о том, что его папа пропал без вести. Но однажды обязательно вернется. Главное – верить в это. Ведь если ребенок узнает правду, то его мир разбивается на тысячи мелких осколков, которые невозможно собрать. Верность и преданность своей семье – это так важно. Если за это надо заплатить, то такая цена вполне соразмерна. Только если привязку не насаждать таким образом, как это делает корпорация, или пытался провернуть Алекс. Когда в паре любит только один, а второй в любой момент может уйти, это подло и горько. После такого не хочется жить. Интересно, а у полукровок процесс настолько же необратимый, как показывали данные Ари. Есть ли у меня шанс? Или первый, с кем я пересплю, станет для меня всем и навсегда? чертов альтар! Моя родина, как выяснилось. Я смогу покинуть тебя и на этот раз, причем выберусь победительницей, готовой начать новую жизнь и имеющей все возможности для этого. Жаль, что прямо сейчас нельзя проверить, какая сумма у меня на счете, но я вполне готова подождать. К тому же, за то время, что я буду на альтаре, мне надо успеть не только открыть новый счет, но и отправить на него деньги, заметя следы. Больше Алекс не разорит меня, что уже однажды проделал. Думаю, надо будет сделать несколько счетов на предъявителя, чтобы до них никто не смог добраться, кроме меня. Понятно, все яйца в одну корзинку складывать нельзя. Так, не буду забегать вперед. Документов у меня пока нет, а таинственный Тигран непонятно где ходит. Нервничать нельзя. Я Таира Альва-Мартера, карьеристка и сотрудница компании. И пусть у меня сейчас имя как собачья кличка, главное, нет права психовать, тем более на людях. Мы идем на посадку, обренил Алекс. Я посмотрела на него. Не знаю, что такое он увидел на моем лице, но снова взял мою руку и слегка пожал пальцы. В этот раз на меня его прикосновение подействовало успокаивающе. Я улыбнулась Дарканианцу, пару секунд подождала, а затем разорвала контакты, и поудобнее перехватила сумку. Небольшая вибрация подсказала, что напарник прав, не прошло и пяти минут, как челнок опустился на поверхность планеты. Таира Мартеро, я Сумайя Арьет, ваш координатор в альтерианском отделении. Мы ждали вас несколько позже, улыбнулась мне темноволосая девушка в сером костюме с электронным пропуском, приколотом к клацкану кармана. Но я рада, что руководство нашло разумным отправить вас раньше. Ваша помощь нам необходима. Можно просто Альва, — улыбнулась я ей, удивляясь, что девушка не протянула руку для приветствия. Я тоже рада, что приняли решение ускорить мое возвращение на альтар. Я соскучилась по дому, и мне не терпится приступить к своим обязанностям. «Я рада это слышать. У вас будет пара дней, чтобы навестить родных», — сказала она, и я готова была внутренне ликовать, услышав подобное. Заодно отдохнете после долгого перелета. Затем со свежими силами начнем работать. Я ознакомилась с вашими документами и восхищена, насколько быстро вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Такое стремление принести пользу корпорации никогда не останется незамеченным и оценивается соразмерно. Я прикладываю все силы, чтобы быть полезной, вежливо ответила я девушке и, повинуясь ее приглашающему жесту, отправилась следом. Проходя мимо Алекса, я увидела, как его губы тронула легкая улыбка. Но он не стал отвлекаться от разговора с незнакомым мужчиной. Кто это был, я не знала. Но логично предположить, что и Алекса встречали так же, как и меня. С ума я ненавязчиво вводила меня в курс дела, пока мы ехали, рассказывая о том, чем мне предстоит заняться. Точнее, Альве Мартера. Звучало это все под лозунгами, что корпорация для всех как семья не первая, но единственная. Мы обязаны сделать все, чтобы последние месторождения были доступны для разработки а за успешно выполненную работу меня обязательно повысят. Вот только я читала досье, а во всем остальном мои догадки подтвердил Алекс. По всему выходило, девушки ждали, что она приложит все усилия, чтобы окончательно сгладить напряженность между корпорацией и местными. Из файлов стал понятен выбор. Альва была дочерью одного из влиятельных лиц на альтаре, и, судя по всему, ее давно готовили к этому назначению. Таиру Мартера определили в нужную школу в довольно юном возрасте, используя программу интеграции – вырастив из девушки послушное орудие. Интересно, она сама осознавала это или нет? Для меня это было ясно как день. Учитывая крепость семейных уз, дочери не составит особого труда убедить отца проявить необходимую лояльность и уступчивость. Идея была грамотная и, скорее всего, удалась бы, хотя как теперь воспримут появление настоящей Альвы после того, как я покину альтар? Я не сильно переживала по этому поводу, меня волновало совсем другое. Случайная встреча с хорианцем выбила меня из колеи, и, как я не старалась, мысли постоянно возвращались к нему. Из услышанного я поняла, что Сильета не будет на альтаре 2-3 дня, а значит, в моих интересах все сделать и убраться отсюда подальше до того, как он вернется. Допустить возможность еще одной встречи было слишком рискованно. Терхор Сильет, отчего-то я снова видела, как мы танцевали в тот вечер. Я отчетливо осознавала, что, не сделая он то предложение, все могло быть иначе. К несчастью для меня, я уже не понимала, где реальные отношения, а где эмоции, вызванные особенностью моего тела. С Алексом было все понятно. Он не только был мерзавцем, но еще и поступил как последний гад. Но его я знала слишком хорошо, чтобы видеть и то, что он пытался замаскировать. А вот что ожидать от хорянца, Непонятно. «Альва, когда вы планируете поездку к родителям?» – уточнила Сумайя. «Хотелось бы немного ознакомиться с объемом работы, а потом уже планировать дальнейшее время», – осторожно ответила я. «Это разумно», — согласилась она со мной. «Впрочем, в вашей характеристике этот пункт отмечен отдельно. Все же советую решить личные вопросы до работы. Таир поймет ваше желание навестить родных». «Спасибо. Альва, надеюсь, мы подружимся», — неожиданно заявила Сумая. Непременно вежливо улыбнулась и прильнула к окну, ведь впереди показалась ограда, за которой виднелся комплекс строений. «Когда мы вышли из машины, было еще светло». Солнце садилось, кроваво-красный закат раскрашивал землю, придавая ей ржаво-коричневый оттенок. Я посмотрела по сторонам, несколько раз глубоко вдохнула, в этот раз иначе относясь к планете, на которую меня отправил Алекс. Отсюда родом тот, кто был моим биологическим отцом. Скорее всего, он и сейчас живет здесь, но я не чувствовала себя дома. Повсюду, куда бы ни упал взгляд, высились горы. Коричнево-красные горы, сухая пыль висела в воздухе, попадая в нос и рот, Скрипела на зубах, пачкала одежду и кожу. «Это из-за последней полевой бури», — пояснила Сумая, когда я вытащила платок и вытерла лицо. «Я до сих пор к ним не привыкну. Завтра к утру фильтры сделают свое дело». «Да, конечно», — пробормотала я. Сумая протянула мне стандартные часы со встроенной картой и чипом, который должен был определять мое местонахождение при необходимости. «Не снимайте их», — настойчиво порекомендовала она. «Служба безопасности особенно на этом настаивает». «Ключ от квартиры на ниже же. Процедуру вживления дополнительного необходимого чипа вам произведут позже». «Увы, Тейр Сильет не успел подписать приказ об этом. Но он должен вернуться через пару дней, и тогда мы уладим все формальности. Ах да, еще нужно будет получить и активировать карту допуска». «Конечно». Я улыбнулась, а внутри все похолодело. «Далекие звезды. Получается, у меня всего пара дней на все про все? Но как умудриться провернуть задуманное и не попасться?» «И вообще, что мне делать с девчонкой Адама? И где носит этого чертового Тиграна с моими документами?» «Альва, вы кажетесь несколько растерянной», — продолжала Сумая. «Никогда не бывали на базах подобного типа?» «В последнее время моя работа носила комбинентный характер», — улыбнулась я. «Я несколько ошеломлена, но пара дней, я буду в норме». «Уверена в этом. Итак, мы остановились перед длинным трехэтажным домом. Это ваш приют на ближайшие несколько дней, а, возможно, и дольше, если Таир Сильет не решит иначе». «Я так понимаю, Таир решает все?» – пробормотала я. «Он любит держать все под контролем», – спокойно пояснила Сумая, оглянулась и добавила еле слышно. «Не представляю, как он успевает все. Но факт остается фактом. Он контролирует несколько направлений и выполняет такой объем, который не под силу человека». «Так он и не человек», – заметила я. «Я бы хотела хоть ненамного, но приблизиться к такому уровню», – с восхищением воскликнула девушка. И я недоуменно на нее покосилась. Чуть расширенные зрачки, голос с придыханием. Стоило с ума и произнести имя Сильета явный тремор рук и волнения. Да она влюблена в хорянца, Вот так номер. Я еще раз внимательно посмотрела на нее. Красивая. Тщательно уложенные темные волосы, которые я больше чем уверена, если распустить, упадут густой волной до поясницы. Голубые глаза в обрамлении черных ресниц, изящные брови, четко очерченные пухлые губы. Да и фигура была женственной, чего не мог скрыть довольно глухо закрытый брючный костюм. Интересно, а чувство с Сумайи – это преддверие будущего романа или отголоски прошлого? Потому что надо быть слепцом, чтобы не заметить такую красотку. «Вы сами с Альтара?» – поинтересовалась я. «Не могу припомнить фамилию вашей семьи», – сказала наугад, но, судя по звучанию, ее имя не было характерным для Альтара. «Наполовину», – призналась она. «Кажется, я попала в точку». «Моя мать вышла замуж за хорианца, так что родилась я не здесь. Но мне всегда было интересно увидеть родину матери, так что я отправила запрос на освободившуюся вакансию и не жалею. Здесь можно сделать карьеру довольно быстро». «Как я вас понимаю?» – улыбнулась я. Мысленно я выдохнула, понимая, что в случае с Умайей не проявлю себя полным дилетантом в плане всего, что касается знаний, ни из файлов данных. Девушка была весьма словоохотлива, так что если направить ее в правильное русло – Она сама расскажет все, что меня интересует. Невероятная удача, что моим координатором оказалась именно она. «Сумайя, а вы давно работаете с Таиром?» – осторожно спросила я, не в силах справиться с любопытством. «Четыре месяца». Девушка покраснела, и я запуталась еще больше. «Так было у них что или нет?» «Расскажите мне о нем», – неожиданно попросила я. «Я не знакома с ним лично, и хотелось бы произвести правильное впечатление». «Он...» «Лучше его нет», — Сумая с вызовом посмотрела на меня. «Сумайя, я же девушка и все понимаю», — доверительно приблизилась к ней. «К такому мужчине сложно остаться равнодушной». «Простите, Альва», — покраснела она, — «но я не хочу говорить о нем». Я кивнула, немного подумала и решила, что все же у них не было более близких отношений, иначе голубые глаза Сумайи не заволокла бы поволока, стоило ей лишь произнести имя харианца. «У нас еще будет время поболтать», — улыбнулась она, снова оглянулась по сторонам, приложила карточку к замку, открывая дверь в корпус. «Все двери снабжены замками», — пояснила она, тут же активировала свой браслет и кого-то весело спросила. «Оги, браслет для Таиры Мартера готов?» «Приходи, милая, передам его тебе лично», — раздался из динамика мужской бас, а Сумая снова зарделась. «Скоро буду», — и отключилась. «Оги работает служба безопасности», — пояснила она. «Он...» «Нагловатый, так что учитывайте это». «Эх, дорогая, ты по-настоящему наглых еще не видела. К слову, а где тот дарканианский хам, который тлялся и божился, что будет прикрывать меня? Кстати, ваш спутник будет работать неподалеку, но, пожалуйста, если между вами отношения, то будьте осторожными», словно прочитав мои мысли, сказала Сумая, снова покраснела, вздохнула и шепотом добавила. «Таир против романов на работе». Если это вскроется, то закончится тем, что вас направят на разные участки или отменят назначение. Все так жестко? А как же стресс снимать? – грубовато удивилась я. Насколько я знала и как успела заметить, обычно на такое смотрели сквозь пальцы, так что данный расклад очень удивил. Только во время выходного, один раз в неделю и в специализированных заведениях. Это таир вам такой график установил почему-то взбесилась я припоминая как резво он рванул с места в карьер на лайнере запрещать сотрудникам личную жизнь казалось двуличным а если сказать проще настоящим свинством учитывая что на работе они проводят львиную долю своего времени то вполне вероятно что чувства могут возникнуть Таир мне кажется он считает что все должны следовать его образу жизни на работе нужно работать с ума я замолчала и отвернулась в сторону а сам. Почему-то этот вопрос меня интересовал сильнее, чем должен был. Тяжелый вздох был мне ответом, так что я так и не смогла понять, есть у хорианца любовница или нет. Никогда не поверю, что взрослый мужчина не имеет постоянной подруги. Если опять же припомнить его поведение на лайнере, он вовсе не казался монахом. Так что логично предположить, что у него точно есть любовница, а может... Он женат? – продолжала расспрашивать я. Нет, – еле слышно ответила девушка и снова покраснела. «Понятно все с ней. Влюбилась в начальника, который, видимо, ее не замечает. А ведь красивая и очень милая девушка. Что в очередной раз подтверждает давно устоявшиеся мнения все мужики-гады». Я замолчала, решив больше ничего не спрашивать. «Зачем издеваться над девушкой? Ведь видно же, с ума ей тяжело говорить об этом. Она и так сказала больше, чем я рассчитывала». «Альва, вы не подумайте, что я жалуюсь?» Слишком бодро заявила она мне, словно отвечая на невысказанные мысли. Таир печется исключительно о производственных показателях. Я с ним полностью согласна. Наша обязанность сделать все для процветания корпорации. Сумая что-то еще говорила, но я уже не слушала. Затаив дыхание, не отрывая взгляда, я следила, как к нам приближается мужчина в форме охранника. Черные брюки и куртка, грубые ботинки – а на поясе была закреплена куча гаджетов, оружие. Но мое внимание привлекло другое. Это был первый среди всех увиденных мною мужчин здесь, который носил на лице дыхательную маску, отчего на лице были видны одни глаза. Да и то, насколько я поняла, он использовал еще и линзы. «Кто это?» – прошептала я. «О, Тигран, ты уже вернулся?» – радостно спросила она, посмотрев на мужчину. «Почему ничего не сказал? Я бы кого-нибудь отправила за тобой». Я едва не упала, услышав имя. Не знаю, как не покачнулась, не потеряла сознание, смогла остаться спокойной с той же вежливой улыбкой на лице. Внутри меня колотило, как в жутчайшем ознобе. Тигран. Обещанный человек Адама. Далекие звезды. Ничего не понимаю. Сумая разговаривает с ним, как с хорошим знакомым. Следовательно, он не первый день на альтаре. Если включить логику, то слова Адама получили подтверждение. Он, видимо, на самом деле пытался самостоятельно вытащить свою девушку, но у него ничего не получилось. А может, у него просто есть свои интересы на альтаре, раз он отправил сюда своего человека? Зачем нужна я? Неужели за все то время, что этот Тигран находится на планете, он так и не придумал ничего для освобождения Ри? Или, как вариант, девушка сама не хочет возвращаться? «Я прилетел утром», — послышался глухой голос из-под маски. «Добрался сам, чтобы не беспокоить никого. Это новенькое?» — спросил он, указывая на меня. Таира Альва Мартера представила с ума и меня, и то же самое проделала с мужчиной. Тигран Ариштарисан. Если быть честной, то имя у него другое, но мы зовем его Тиграном. Потому что его сложно выговорить, усмехнулся он. Но я не в обиде. Очень приятно, кивнул он мне. Я машинально улыбнулась, протягивая руку и мимоходом удивившись, что мужчина не пожал мне ее. Альва, у нас запрещен физический контакт, если это не касается отдельных условий по работе. Извиняющимся голосом пояснила Сумая, когда я уже во второй раз такая стала стоять с протянутой рукой. «Приказ Таира. Запрет на рукопожатие? Что-то новенькое. Теперь понятно, почему никто не здоровается за руку, а Сильет так прореагировал на наше объятия с Алексом в лифте. Если моя догадка подтвердится, я точно поменяю свое отношение к хорянцу и признаю, что он не такой уж и гад. Так, а теперь пора заняться делами». Сумая, милая девушка, но мне сейчас надо выяснить некоторые вещи и получить обещанные документы. Сумая, спасибо вам огромное за интересную беседу. Скажите, как мне получить пропуск? Май, давай я все сделаю, неожиданно предложил Тигран. Уверен, у тебя еще работа не в проворот. Ты правда можешь мне помочь? С надеждой посмотрел на него Сумая, и он кивнул. Беги по делам, мягко сказал он. Я побуду с Альбо и проведу ее по своему пропуску везде, где нужно, и покажу, где она будет жить. Данные уже в системе. «Спасибо!» — воскликнула она. «Альва, мы увидимся позже. Если у тебя будут вопросы, обращайся к Тиграну». «Увидимся!» — откликнулась я, едва не подпрыгивая от нетерпения. С ума я махнула мне рукой и заторопилась прочь. Подождав несколько минут, пока она окончательно не скроется, я посмотрела на мужчину. «Тигран?» — переспросила я. «Рад тебя видеть, Ева!» — добавил он еле слышно мое имя. И тут я все же не выдержала. Дыхание сбилось, а глаза наполнились слезами. «Тише!» – резко сказал он добавил громче. «Пройдемте, Таира. Нужно закончить с формальностями». Он протянул руку, указывая направление. Я послушно пошла вперед. Длинный светло-серый коридор с белыми дверями по обе стороны. Одинаковые, безликие, если бы не номера, то их невозможно было бы отличить. Невольно я поежилась. Никогда не любила все, что так нарочито выглядело офисным вариантом. В крупных компаниях все всегда было регламентировано правилами и инструкциями а отступление от них по меньшей мере воспринималось неодобрительно или того хуже открыто осуждалось. Не уверена, что смогу долго выдержать подобное. Хотя я же отработала на отца Гордона почти два года, так что смело можно говорить, что при желании можно смирить любое недовольство. Особенно если работать до такой степени, что нет времени смотреть по сторонам. Зная, счета приходят каждый месяц, и если их игнорировать, то легко можно оказаться на улице. Чертов Алекс». Он лишил меня всего, моего дома, который я с таким трудом строила, по кирпичику возводя фундамент для новой жизни. Увы, он оказался недостаточно крепким, а точнее, дарконянец знал, куда надо бить, чтобы разрушить его без надежды на восстановление. Он заплатит за это. «Мы пришли», — сказал Тигран, остановившись возле одной из дверей и сверяясь с данными планшета, прикрепленного к запястью. Он поднес ключ-браслет к замку. Дверь открылась еле слышным звуком, и я осторожно вошла внутрь. Типичная гостиничная планировка. Две комнаты, не считая ванной. Спальня и небольшая гостиная. Кухни не было, только небольшой холодильник, а из остальной обстановки самое необходимое. Не считая кровати и шкафа, в спальне был еще диван и небольшой столик гостиной. Одну стену занимал огромный голоэкран, распространенный на огромном количестве планеты, показывающий тот вид, который проживающие предпочитали всем остальным. Морское побережье, пустыня, джунгли или горные хребты, закат, рассвет или чернильная ночь. Количество вариантов поражало разнообразием, а обонятельные звуковые установки завершали погружение в реальность, делая изображение практически неотличимым от реального. Машинально взяв пульт, я включила свое любимое море, Опустилась на диван и только тогда посмотрела на Тиграна, который все то время, пока я осматривалась, молчал и наблюдал за мной. «Мы можем здесь свободно говорить», — уточнила я. Он кивнул, продолжая пристально рассматривать меня. «Не надо так на меня смотреть», — зло попросила я, внутренне вся подбираясь. «Ева», — протянул он, словно пробуя на вкус мое имя, — «расслабься, я не враг тебе». «Документы у вас?» — резко спросила я. Тигран еще с минуту разглядывал меня, затем медленно достал из кармана на брюках несколько пластиковых карт и протянул мне. Я осторожно забрала их, стараясь не касаться его руки, раз уж тут так было принято, и внимательно рассмотрела. «Подделка? Нет, у нас есть возможность делать подлинные документы». «Как это?» – удивилась я. «Ты же не думаешь, что тебе раскроют все секреты, даже ради таких прекрасных глаз?» – усмехнулся он. Я смутилась и отвернулась. Что-то в последнее время вокруг слишком много мужчин и комплиментов от них. «Тебе оставили твое имя», – тихо сказал он. «Адам сказал, что ты предпочитаешь его, хотя на другую фамилию соглашаешься с легкостью». Я промолчала. Не собираюсь никому рассказывать, что это единственное, что еще связывает меня с мамой. Алекс знал об этом. Впрочем, от него у меня вообще не было секретов, пока я не решила уйти три года назад. Но больше я не собираюсь никого пускать так глубоко к себе в душу. Спасибо! Это все, что я ответила, покрутила пластик в руках и спрятала карту в карман. «Мне нужен доступ в сеть. Это возможно? Проблемы?» «Нет», – улыбнулась я, думая о второй карте, до да информации на которой хотела добраться с той секунды, как Алекс протянул мне ее. «Просто хочу кое-что проверить». «Я дам тебе свой доступ», – немного подумав, – сказал Тигран. «Хотелось бы анонимный». «Это невозможно», – отрезал Тигран. «Доступ именной, но ты можешь воспользоваться незарегистрированным потоком, чтобы попасть куда надо». Насколько я знаю, ты умеешь с ними обращаться. Постарайся только не подставить меня. Я пока не могу бросить альтар». Он запнулся и замолчал. Я снова взглянула на него. В голове роилась куча мыслей. И главная среди них была та, что дело не только в девушке Адама. У чертова Синеглазого свои интересы на альтаре. Далекие звезды, ну вот скажите мне кто-нибудь, как я умудрилась попасть в эту переделку и стрять туда, где столкнулись интересы такого количества народа? Что на самом деле представляют из себя эти грёбаные кристаллы, раз до них так усиленно пытаются добраться? Эх, прижать бы к стене Алекса и вызнать все, но ведь все равно не ответит, как не пытай. Одно понятно точно, те сказочки, которыми он кормил меня четыре года назад, да и всю последнюю неделю, имеют под собой слишком мало правды. «Мы сейчас пройдем к безопасникам», – по-своему понял мое молчание Тигран. «Они выдадут тебе карты доступа для свободного перемещения по территории базы. Скажешь, что завтра хотела бы навестить родных, прежде чем приступить к работе. Воспользуемся моментом, пока Таира нет. Лучше успеть до его возвращения, все же охрана не так свирепствует в его отсутствии. Всю подробную информацию о месте, где держат три, я дам завтра утром и провожу тебя до границы, дальше сама, а я буду дожидаться твоего возвращения». По идее, за пару дней ты должна управиться. Я вас встречу и отвезу на челнок. Постараемся сразу улететь. Документы уже почти готовы. А если я не успею?» – резонно спросила она. «Постарайся успеть», – жестко заметил Тигран. «Потому что, когда Таир прилетит на дейту, где находится головной офис корпорации, то сразу поймет, что его личное присутствие там не требуется». «Так это вы его отослали?» «Как только сканеры засекли ваш корабль на подлете к Альтару, пришлось немного форсировать события», — уклончиво сказал Тигран. Хорянец мешал, так что пришлось исключить его из расклада для повышения шансов на выигрыш. «Хорошо, хоть не убили», — пробормотала я. «Лишний шум недопустим». «С чего такая уверенность, что я справлюсь?» — поинтересовалась я, задетая, что Тигран с такой легкостью говорит о возможном устранении помехи. «Вы же ничего обо мне не знаете». «Твои характеристики говорят об обратном», — усмехнулся он. «Последние полученные сведения объяснили, почему Риар именно на тебя сделал ставку, и мы признали, что его план хорош. Кто бы мог подумать, что ты наполовину альтерианка?» «Откуда?» «Ты просила стереть следы», — пояснил Тигран. «Соответственно, мы должны были знать, с каким объемом придется работать. Образец крови, с данной перед несостоявшейся свадьбой, сам факт того, что ты так внезапно понадобилась Риару, И встреча на лайнере с Хорианцем дали нам необходимые ниточки, чтобы сопоставить их и понять, в чем заключается интерес Риара и примерный план его действий. Тогда мы и решили подключиться к его игре. «А я снова пешка, которой не жалко пожертвовать?» – тихо спросила я. «Нет, все наоборот. Ты сейчас цена, как никогда». Предупреждая дальнейшие расспросы, говорю сразу. «Это все, что я могу сообщить на данном этапе». «Используйте меня в темную», – пробормотала я. «Ну да ладно». Сделка есть сделка. Было бы глупо с моей стороны надеяться на иное отношение. Когда все закончится, ты иначе посмотришь на все это. Не уверена. Следующие пару часов я занималась тем, что посетила безопасников, где мне выдали временный пропуск и закрепили еще один передатчик. Настойчиво порекомендовали зайти с утра в медицинский сектор для сдачи крови и проведения тестов. Но не успела я испугаться, потому что в этом случае моей легенде наступил бы окончательный бесповоротный конец, как вмешался Тигран. Хлопнув Оги, видимо, того самого нахала, с кем разговаривала Сумайя, по плечу, он попросил не сильно мучить бедную уставшую после длительного перелета меня, а дать возможность сначала навестить родных, пообещал взять надо мной шефство. Судя по всему, возиться со мной никому особенно не хотелось, так что Оги, коренастый рыжеволосый мужик, немного помялся, буркнул, что это не положено, но все же разрешил не торопиться. Единственным его условием было, чтобы я все сделала до возвращения Таира. На этой ноте я и покинула службу безопасности, снова сопровождаемая Тиграном. Он же устроил мне и экскурсию по базе, попутно знакомя с сотрудниками, а на самом деле проводя подробный инструктаж, чтобы ни с кем не сближалась и не общалась, чтобы случайно не выдать себя. Я активировала браслеты и, поглядывая на план базы, послушно шагала за Тиграном, но настроение стремилось к нулю. Меня очень интересовал вопрос, где шляется Алекс? потому что до сих пор не видела его, но спрашивать об этом было немного страшно, тем более у человека Адама. Когда солнце окончательно село, Тигран провел меня к себе и предоставил доступ в сеть. Я понимала, что слишком рискую, доверяясь ему, но иного выхода не было. Я настолько не доверяла Алексу, что мне требовалось не только срочно проверить, перевел ли он мне деньги, но и спрятать их на других счетах, до которых дарконянец не сможет дотянуться. Этим я и занималась следующий час. Алекс действительно перевел мне порядка 70 миллионов. Огромнейшая сумма. А значит, он не врал о выхлопе дела. Вот только все это породило лишь новые подозрения, о мотивах дарконяться. Увы, ответов не было. Впрочем, все это не помешало мне открыть несколько счетов, используя удаленный сервис, а после подтверждения перевести туда деньги и несколько раз повторить процедуру. Конечно, я понимала, что и эти счета можно найти и закрыть. Но искренне надеялась, что сейчас у Алекса не будет на это времени, а как только я покину альтар и найду более безопасный выход в сеть, то повторю все сделано еще пару раз. Я отключилась и устало откинулась на спинку кресла. Голова болела, сердце заходилось от перенапряжения, не говоря уже про то, что не помешало бы поесть и отдохнуть, учитывая предстоящую поездку. Повернув голову, я посмотрела на Тиграна, все это время сидевшего рядом. «Все сделала», – уточнил он, и я кивнула. «Тогда пойдем, я провожу тебя, а утром будь готова». Вернувшись к себе на временную служебную квартиру, я разделась, быстро приняла душ и завалилась на кровать. Не думала, что так сильно устану, хотя, скорее всего, просто перенервничала. Но вроде все пока шло нормально. Меня не раскрыли, а что самое главное, у меня есть два дня, чтобы выполнить порученное и слинять. Я никак не ожидала, что встречу на альтаре хорианца. Не знаю почему, но была уверена, что он зависает на дейте, но нет, судьбе было угодно вновь столкнуть нас на альтаре. Какая насмешка! «Наверное, хорошо, что Алекс ориентировался, пусть даже таким образом, потому как не представляю, что произошло бы, если бы Сильет увидел нас. Одно понятно, ничего хорошего». Перевернувшись на живот, я протянула руку, достала из кармана пиджака, брошенного на кровать, свой новый паспорт и улыбнулась. Обещанное новое имя. Как и прежде, я буду Евой, а в скором времени еще и свободной. Адам обещал, что сотрет все мои следы и подстроит имитацию несчастного случая. Надо только вернуть ему его Ри». Привычно активировав экран, включив на этот раз ночное побережье, я слезла с кровати и уселась на полу вплотную к изображению. Хотелось протянуть руку и коснуться прибоя. Настолько реальная казалась иллюзия. Увы, я была на планете, куда клялась никогда не возвращаться. А тот, кто обещал меня страховать, как сквозь землю провалился. Чертов дарганянец! Зачем я снова поверила ему? Нет, злиться нельзя. Мне надо оставаться спокойной и рассудительной. «Психовать буду, когда выберу Альтара, если выберусь». Сон не шел. Я снова прокручивала в голове все, что мне говорил Тигран. И размышляла, как бы объединить оба дела, чтобы все стороны остались довольны и больше не имели ко мне претензий. И это не говоря о том, что если Алекс вдруг явится, то нужно будет ему что-нибудь соврать. Нужно устроить все так, чтобы я с чистой совестью могла слинять, но так ничего и не могла придумать. «Альва». Знакомый голос едва шептал, так что я лишь свернулась клубочком и положила ладони под голову. Почувствовав неожиданный укол и боль в плече, я резко проснулась и дернулась, и тут же почувствовала, как меня подняли на руки. Испугавшись, я снова задергалась, но сильные руки лишь еще сильнее прижали, а крик заглушили в зародыше, закрыв мне рот ладонью. «Не ори», — тихо сказал Алекс и положил меня на кровать. Затем достал из кармана какой-то гаджет, активировал его и только потом сел рядом со мной на кровать, одновременно включая неяркое освещение. «Что это?» – спросила я. «Глушилка», – быстро пояснил он. «Теперь поговорим. Судя по тону, ничего хорошего меня не ждало. Например, о том, что ты снова меня бросил?» Относительно спокойно поинтересовалась я, отодвигаясь подальше, окончательно справившись с испугом. Задрав рукав у футболки, я потерла плечо и попыталась рассмотреть, в чем дело. «Что ты со мной сделал?» – зло спросила, потому что по всем признакам Алекс влюбил мне инъекцию, но было страшно даже предположить, что это могло быть. «Хм, я совсем забыл про это. Необходимо было сделать тебе одну прививку. Мы же не хотим, чтобы ты еще подхватила лихорадку или что-нибудь в таком роде». «Прости, буднично», – сказал Алекс, и если судить по тону, никакого раскаяния у него не было и в помине. «Давай сразу к делу. Завтра тебе будет нужно...» «Притормози!» – перебила я его, понимая, что мне придется удовлетвориться его объяснениями, потому что выпытывать что-либо бесполезно. А когда мы расстанемся, то я проведу сканирование, как только представится такая возможность. На датчик не похоже, но кто его знает, что там на самом деле. «Завтра меня посылают в одно из поселений», – начала я врать. «Меня не будет пару дней, так что придется все отложить до понедельника». «Когда ты собиралась мне об этом сказать?» «Тогда, когда ты соизволил бы появиться», – съязвила я. «Вот говорю сейчас». «Ева», – процедил он, – «ничего не хочешь мне еще сообщить? Например, почему ты просидела у одного из охранников столько времени, не считая его заботливого интереса к тебе? А еще поясни, зачем ты перевела деньги со счета?» Алекс усмехнулась я, приподнимая подушку и усаживаясь удобнее. «Ты же большой мальчик и все понимаешь прекрасно. Но если тебе надо все разжевать, я так и быть это сделаю. Жду!» Просто представь на мгновение, что меня можно не только использовать, но и проявлять ко мне участие и другие эмоции, более приятные для меня. Хотя, о чем я говорю? Тебе незнакомо это понятие. Тигран был столь любезен, что провел для меня экскурсию, за что я ему очень благодарна, потому что ты, как и всегда, бросил меня одну. Вполне допускаю даже, что я ему понравилась», злорадно добавила я, наслаждаясь тьмой в глазах Дарканианца. «Но тебя это вообще никаким боком не касается. А деньги...» «Ты и правда думал, что я буду ждать, когда ты в очередной раз лишишь их меня?» «Я бы так не поступил». «Хватит мне врать!» — рявкнула я. «Я тебя насквозь вижу, и то, что я сейчас на альтаре — лишь результат твоего шантажа и данного мною слова». «Ева, ты дорога мне!» — начал было Алекс, взяв меня за руку, но я тут же выдернула ее и перебила напарника. «Не смей! Хотя бы в память о том времени, что мы провели вместе, прекрати меня мучить!» Я никогда не буду с тобой, так что своими действиями ты лишь показываешь, насколько подл и жесток. Ева, уходи! Хватит изображать обиженную девочку, — спокойно сказал Алекс. Подвинься. Нет. Хорошо, я не гордый. Подойду сам. В одно мгновение Алекс не только поднялся, но и скользнул ко мне тенью. Не успела я в очередной раз возмутиться, как он схватил меня за руку и заставил подняться, потянув на себя. «Всегда держи при себе вот это», – тихо сказал он, вытащил из кармана цепочку с кулоном и надел мне на шею. «Я сейчас не прошу, а умоляю, не снимай его», – подцепив кулон пальцами, я несколько секунд рассматривала его. «Красивый! Очередной цветок, лепестки которого были украшены россыпью самоцветов. И снова это было средство связи. «А обычные украшения ты мне никогда не дарил», – задумчиво сказала я. «Я исправлюсь». «Нет смысла», – отрезала я. «Уходи, мне надо выспаться».